Часть вторая. Георгий. Меньше знаешь — лучше спишь. Меньше знаешь — лучше спишь. Меньше знаешь... Да, спать хотелось отчаянно. Ночь Георгий провел практически бессонную. Зато вышло все, как он хотел. Нашел мужика, свозившего его к этим наливным нефтехранилищам, над которыми потешался весь Николаевск. Выслушал мнение провожатого на сей счет. Искривил губы в солидарной усмешке полюбовался издали на солдатиков, которые с давно невиданной им полузабытой сноровкой натягивали на свежие столбы колючую проволоку временное ограждение того заветного местечка, где по замыслу губернатора голуба разместится залог будущего счастья всех приамурцев в купе с присоединившимися к ним сахалинцами и курильчанами. Открылась этакая грандиозная дальневосточная коммуналка «Первая ласточка» или в данном случае следует сказать «Первая голубка» будущего российского укрупнения губерний. Раньше Георгий был за это самое укропнение руками и ногами, полагая, что именно оно поможет сдержать так называемые центробежные сепаратистские тенденции отдельных регионов, А теперь стал думать, не кроется ли в непомерно возросших амбициях местных царьков-князьков тенденция прямо противоположная и обусловленная элементарным инстинктом самосохранения. Да что прокута Раньше надо было предохраняться, господа товарищи. Раньше, в те далекие времена, когда, задрав штаны, бегали по демократическим митингам и упоён рвали друг у друга перестроечный огонек. А теперь, похоже, поезд ушел. ушел поезда Георгий вдруг вспомнил. Это же надо, как причудливо иногда играет память. Жутковатый рассказик, по которому в школе, классе в четвертом, а может и в третьем, писали изложения на уроке русского языка. Рассказик был про то, как мчался поезд, а впереди были разобраны рельсы или что-то в этом роде проделано. Кем и почему покрыто мраком неизвестности. Про захват заложников, заказные убийства и продажу цветных металлов хитреньким прибалтийским посредникам в те благостные советские времена, когда писался рассказик, было неведомо. Усталые, но добрые глаза майора Пронина смотрели зорко, а всякие там латы, ливы и эсты хоть и ворчали с акцентом, но знали свое историческое место в огромной империи. Ну, предположим, подрыл рельсы дикий кабан, подрыл да и убрался во свояси. а поезд приближается. В это время шел из лесу мальчик с корзинкой грибов, а может и ягод. Георгий уж не помнил хорошенько. И увидел он состав, грохочущий, как и следует быть на стыках, и место будущей трагедии обнаружил, и начал кричать и махать руками, пытаясь ее предотвратить. А машинист то ли ничего не понял, то ли носил фамилию с утра пьяна Бог его ведает. Наконец юный пионер смекнул, что пора принимать самые радикальные меры. Вынул перочинный ножичек и чиркнул себя по руке. хлынула алая кровушка, мальчонка намочил в ней рубашоночку и кинулся по путям, размахивая этим самодельным стоп-сигналом. Машинист по фамилии с Сутропьянов продрал свои похмельные очи, вдарил по тормозам или, наоборот, вцепился в них. Неведомо же, как они там на паровозе-то работают. я остановил таки состав. Ценный народно груз был спасен. История умалчивала о том, догадался ли кто-нибудь забинтовать рану героическому пионеру, или он так и истек кровью на насыпи. Помнится Георгия Гошку. В годы вопрос этот мучительно волновал. И вообще, пропагандистская байка накрепко запала ему в душу. Это уж потом он прознал, на что способны все и всяческие барзаписцы. За ради куска хлеба с маслом и положенным сверху ломтиком колбаски или горочкой и корки а тогда свято верил всякому печатному слову и переживал ну очень переживал за того юного пионера как теперь выяснилось переживал за себя самого ибо что иное он намерен проделать как не стать на пути летящего на всех парах, сверхдлинного и сверхтяжелого состава, воздев руку, который будет беспомощно трепыхаться знамя, обогренное его собственной кровью. «С бутылкой под танк», подумал Георгий, принуждая губы сложиться в Вероническую хмылку, грудью на амбразуру, или еще это, на таран, лоб в лоб, на фанерном У-2. А губы почему-то дрогнули, но не в ухмылке. «Да, умирать-то кому охота?» но ведь придется, наверное. Безобразно, когда идешь на дело, на подвиг чего там, заранее обмозговые собственные похороны. С другой стороны, предки русичи не зря надевали чистые сорочицы накануне боя. Так, на всякий случай, чтобы не предстать пред Богом в непотребном виде. И никто их не называл трусами. На начинающего Бог вспомнил Георгий старинную присказку. А ведь не он все это начал. Нет, не он. Открыл сумку, вынул смятую газету. Вот, сложено как надо. В точности на программной, тронной речи новоиспеченного губернатора Преамурского края. Преамурцы, сограждане, низкий поклон вам за ваше доверие. Голубь всегда любил подпустить в чувствительную минуту чего-нибудь этакого, душевного. Отныне наши судьбы соединены крепкими, неразрывными узами. с кем соединены, а с кем и нет вместе мы войдем в двадцать первый век, Кто войдет, а кто и нет вместе увидим наш преобразившийся расцветший край да говорят на обезлюдивших просторах природа очень споро берет реванш все и впрямь буйно цветет и зеленеет. вместе будем радоваться новому будущему этой страны. ну вот и оно первое кодовое слово. Конечно, там вылита еще целая цистерна словесного поноса насчет Новой России, которая ну ни почем не сойдет с пути демократических преобразований. Нанизано множество ни к чему не обязывающих эпитетов. Однако Голуб уже дал первый сигнал благонадежности. Эта страна. Как бы ручкой помахал безразмерное, насторожившееся пространство. Ребята, я свой. Пространство благосклонно кивнуло. И Голубь, протараторив еще, как не покладая рук не смыкая глаз, будет он биться за благосостояние приамурцев, начал с бешеной скоростью выдавать на гора перечень конкретных мер, коими он намеревался обеспечить вышеназванное благосостояние. Строительство того-то и сего-то гарантирует новые рабочие места. Договоры с японцами, китайцами и, конечно, американцами, заключенные на региональном уровне, дадут приток в местный бюджет капиталов, свободных от поборов центра. А потому все зарплаты, пенсии, пособия и ТД, и ТП будут выплачены еще до конца года. Георгий знал, что они уже выплачиваются и на всех углах Голубу поют по этому поводу хвалы. Однако у упаси Боже уловить словечки насчет центра хотя бы легкое дуновение сепаратизма. Новый губернатор насмерть будет стоять, но не отдаст и опушкам ни пяди Южного Сахалина и Курил, а китаезам левого берега Амура. А чтобы пресечь все разговоры о ненужности этих территорий, разбиты политическим параличом России, голуб намерен резко увеличить добычу нефти и газа на Сахалине, особенно на шельфе. Нет, не корости сиюминутной ради, токма во имя грядущих поколений приамурцев. Умные янки, кстати сказать, давным-давно поступают именно так. Собственных запасов черного золота не трогают, зато покупают столько, что хватает и на сегодняшние надобности, и на закачку выработанных шахты, тоже для грядущих поколений. Какое совпадение. Подобных же естественных резервуаров при Амуре ежели поискать, можно, конечно, найти немало. Однако почему бы не пойти дальше и не нарыть новых? На Нижнем Амуре, скажем, где испокон веков полно подземных пещер в горах Северного, Сихоте, Алиния. И поскольку паром на переправе Ванино, Холмс и старым портам век не справится с новыми объемами перевозок, необходимо начать реконструкцию порта в Николаевске уже в этом году. Так, новая отметочка. Молчаливое пространство, надо полагать, опять кивнуло благосклонно. Старайся, мол, новобранец, служи исправно, а мы тебя генералом все непременно сделаем. Точнее, Верховным главкомом. Президентом стало быть. Только без всякие глупости вроде титула главы сверхдержавы и обладания знаменитым чемоданчиком со знаменитой кнопочкой. Уж не взыщи, дорогой, но это будет основным условием платы за жизнь. За великолепную жизнь. Георгий не стал читать дальше. Статеечку он успел заучить почти наизусть, а сил воспринимать всякие политические приколы не было. В конце Голуб сообщал о своем намерении быстренько сбегать в район Совгавани, в тамошней пещеры, якобы оттуда мощным потоком клынет шельфовая нефть. Ну а потом, резво запустив маховик социальных реформ, на что ему потребуется всего лишь неделька вторая, он съездит на недельку же в некое цивилизованное маленькое государство способно поместиться не то в одном скибирском городе, не то вовсе на одной улице, для участия в разговоре по вопросам всестороннего сотрудничества приамурской губернии с европейцами. Наши многолетние чаяния обретут новую поддержку, заканчивал свою речь губернатор Гу. Приамурье станет прообразом новой россии, общество всенародного благоденствия, общество равных возможностей, Вот наше вполне реальное будущее. Под занавес немножко здорового коммунизма, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Самое смешное, оно же печальное, что в этом упоительном, сладком трепе крылась самая, что ни на есть простая, грубая правда. Георгий это знал допудлинно. голуб, строго говоря, не лгал, он просто упустил кое-какие детали, не уточнил, для кого распахнет свои двери, Это самое светлое завтра. Для тех, кто останется жив. Точнее, для тех, кого будет решено оставить живых. Георгию стало уронил голову на спинку кресла. Смежил веки. И тотчас закипела, заклокотала перед взором бело вода порога Чапо-Олога. Там-то все и началось. Вернее, там-то он все узнал. Плот летел среди бараньих лбов. Так называются обломки коренных пород Кадарского хребта, обточенные неутомимыми волнами почти до идеальной гладкости, однако не утратившие свои злобные убойной силы. добавок там и сям из воды торчали острые останцы. Которая там из них была зубами, сцилла или харибда, успел подумать Георгий, расширенными глазами провожая стремительно улетевший назад камень, с которым едва разминулся плод. Да, Это столкновение лбов окончилось бы в пользу местных баранов. Голуб обернулся, сверкнул улыбкой и снова уставился вперед. Двухметровая волна вздыбилась над платом, и дядя Костя, давно уже покорившийся судьбе и уткнувшийся лицом мокрые бревна, испустил короткий отчаянный стон, когда ледяные брызги вонзились в его спину. Слава Богу, что здесь такое стремительное течение. Не то одна из этих волн, обрушившихся всей массой, непременно затопило бы рукоделье человеческое. А так они просто не успевали это сделать. Плод взмыл на гребне очередного вала, и Георгий почувствовал, что его весло беспомощно повисло, не доставая воды. Между останцами замаячил проход. Узкий, не более 7-8 метров. Плод был в поперечнике около четырех. Да, мудрено, не промазав, вписаться в этот коридор, в конце которого неведомо что. где-то впереди водопад, но Голуб, прежде чем отчалить, клялся, что успеет свернуть другое русло, что это в конце концов не сложнее, чем вести миг в каком-нибудь скалистом афганском ущелье. Все мысли вылетели из головы. Плот на пару секунд завис в вышине, потом резко упал на воду и тут же ринулся вперед с неимоверной быстротой. Георгий навалился на весло, стараясь думать не о том, что будет, если оно, к примеру, сломается, а о том, что одна из лямок заплеченного мешка вроде бы ослабела. И тут же он получил возможность ее не торопясь поправить, потому что река внезапно сделалась удивительно спокойной, словно смирилась, как писали раньше в газетах, перед волей и бесстрашием простых советских, российских людей. «Ну как, робятки?» – улыбнулся через плечо Голуб, снисходительно оглядев распластанного дядю Костю. «Штаны у всех сухие?» Это он так шутил. «Ни на ком, на нем в самом том числе, и нитки сухой не было». Георгий не удостоил его ответом, снял рюкзак и в который раз назвал себя дураком и бездарью за то, что подвергает сканер такому риску. «Лежал бы он себе в камере хранения Тындинского аэропорта, и воз бы не дул». Ага, я ядовито сказал себе Георгий, а потом нашелся бы какой-нибудь хитрый, вскрыл бы хилую ячеечку, повертел непонятную, а значит бесполезную коробочку и кинул бы где попало, а то еще и к припечатал сверхчувствительную электронику. Нет уж, пусть лучше сканер кататься на плоту. Упакован он как надо, вода его не достанет, даже если Георгий свалится с плота. Ну а коли не доплывут до Чапаолова, на этой реченьке всякой может быть, то тем более не нужно, чтобы сканер попадал в чужие руки. Может быть, Георгий еще слабо представляет все его возможности, но совсем ни к чему, чтобы их постиг кто-то другой. Игрушечка пока даже не запатентована, а потому... И тут его мысли в очередной раз приняли новое направление. Потому что участок спокойной воды закончился так же неожиданно, как начался. Цепь останцев пыталась преградить путь реке, но где там... Вода рычала, ревела, еще сильнее ярилась в узких каменных коридорах. Поток со всей мощью ударялся в скалы противоположного берега и, отскакивая от них, закручивал гигантскую воронку. В ней уже вертелись бревна, валежины, прочий более мелкий мусор, судьбу которого вот-вот был готов разделить и плот Георгий, предостерегающе, скрикнул, но голуба не надо было учить. Он едва не свернул рулевое колесо в отчаянной попытке посадить плотно огромный валун. И это удалось, удалось таки. Голубь торжествующе заорал. Дядя Костя недоверчиво приподнялся. Георгий в приливе самозабвенной радости закрутил над головой рюкзачок. Да так и обмер, уставившись в самую сердцевину воронки. Там среди коряг кружился огромный медведь. Что за фантастика? Георгий недоверчиво махнул рукой. «Да как мог сюда попасть зверюга? Это глюки! Или нет? Или зверь, к примеру, переходил речку где-то по течению и был подхвачен мощной струей? И вдруг он увидел, что могучие лапы совладали с волнами. Зверь выбрался из водоворота и поплыл к плоту, очевидно, посчитав его за часть суши. Георгий вскинулся. Кто-то ударил его в плечо. «А, это люди потянулись к выходу!» Тамбовка, что ли? Вот удивительно, ты считаешь все эти места почти и реальными из-за их удаленности от Москвы, от центра России, этакими несуществующими названиями на карте. И вдруг они оживают, и ты обнаруживаешь, что для кого-то здесь воистину центр мира. Нет, не в том смысле, как для голуба, а просто жизни. Приехать, уехать, встретиться, что-то купить, продать, навестить кого-то. Множество этих спокойно бытовых понятий владело сейчас людьми, которые, толкаясь, прибираясь между кресел к выходу. Метеор покачивало. Сегодня на Амуре ветер. Георгий глядел в окно. Нет, посадка долго не затянется. Ее ждет человек восемь-десять. Да вон еще кто-то бежит по берегу, боится опоздать. Он снова прикрыл усталые глаза и до того отчетливо увидел черную мокрую морду, лезущего на плут медведя. что, как и тогда, ощутил противную слабость во всем теле. Голубь, оказавшийся к медведю ближе всех, замер, как загипнотизированный. Дядя Костя вновь рухнул лицом вниз. плот резко накренился под тяжестью зверя. Георгий потерял равновесие, упал на колени. Рюкзак выскользнул из рук, соскользил по мокрым бревнам в сторону голуба. «Держи!» – хотел крикнуть Георгий, но не смог. Так ссохлось от страха горло. а в следующее мгновение он ощутил четкий импульс, коснувшийся запястья. На циферблате часов, куда был вмонтирован приемник, чуть заметно забился красный огонечек. И Георгий понял, что произошло. Заработал сканер. Сканер включился. Сам. Георгий не мог поверить, что все, над чем он безуспешно бился целый год, решилось в одно мгновение. Смотрел то на рюкзак, зацепившийся за какой-то сучок, то на белое в прозелень лицо голуба. И все в душе кричало от радости, чистой, ничем не замутненной радости первооткрывателя. Может быть, Ньютон чувствовал что-то похожее, когда его по темечку стукнуло яблоком. Страх. Вот тот импульс, который открывает двери. Помнится, даже книга была такая или фильм «Страх открывает двери». Проще говоря, для самопроизвольного включения сканера нужна экстремальная ситуация. А ему это и в голову не приходило. Чего он только не перепробовал, идиот? «Идиот, чего стал? Снимайся с валуна!» Раздался пронзительный крик, и дядя Костя, которого смертельная опасность тоже включила, как тот сканер, пронесся мимо Георгия. Одним прыжком он достиг оцепеневшего голуба, вцепился в рулевое весло и повернул его так круто, что едва не выворотил из гнезда. Очнувшийся голубь подхватил шест, уперся в камень, плотно кренился в сторону медведя. Георгий пал плашмя, как вратарь, дающийся достать прыжки мяч. Но поздно, поздно. Медведь канул обратно в поток, а след за ним съехал по мокрым бревнам и рюкзачок. В следующий медь течение ударило снизу, подхватило плот, понесло мимо скал. Дядя Костя и голуб как безумные, работали веслами, отпихиваясь то от одного, то от другого бараньего лба. И лишь благодаря их невероятным усилиям плод снова не посадила на скалу. Впереди кипел очередной порог. голуб орал что-то командирским голосом, начисто позабыв позорное мгновение. А Георгий так и стоял на коленях, прижав к груди левую руку, будто больную. Недоверчиво шарил взглядом по бревнам и, помнится, думал, тоже все-таки записался на пленку. голуб или медведь? Оба ведь были на равном расстоянии от сканера, испытывали примерно одинаковые эмоции. чей же страх оказался сильнее. Это уж потом он начал проклинать себя за дурость. С другой стороны, прояви разумную осторожность, оставь сканер в Москве литынде, Никогда не узнал бы того, что знает теперь. Не узнал бы. Не испытал бы всего этого ужаса. Не чувствовал бы себя таким беспомощным и несчастным. Не изведал бы, что такое выбор между жизнью и смертью. Добро бы только своими. А вот когда тебе, только тебе, надо решить, где именно поставить запятую в сакраментальной фразе «казнить нельзя помиловать» и запятая не просто знак препинания, но судьба миллионов, десятков, сотен миллионов, и спасти их означает стать убийцей только одного человека, бывшего друга, то, оценив всю эту ответственность, в конце концов не скажет заодно с Георгием «меньше знаешь, лучше спишь».